В кабинете его ждал так. «Благодарю вас так. Эта пара меня утомила. Красивая женщина, но не более чем игрушка. За ними следили?» «Да, сэр». «Хорошо. Остальные трое». Проводника больше нет. Феннель и Джонс на скале наблюдают за домом, поддерживают связь с Эдвардсом по рации. Переговоры перехвачены. Феннель попытается проникнуть в дом один. Джонс останется на границе джунглей — Эдвардс догадывается, что мы их подозреваем. — Это делает ему честь, не глуп. Можете идти так. Я немного поработаю, лягу в обычное время. Отпустите остальных слуг. — Разумно ли, сэр? — возразил так. — Здесь будут охранники и Гинденбург. Опасаться нечего. Каленберг задумчиво посмотрел на помощника. — Чем меньше вы будете знать об этом, тем лучше. — Спокойной ночи. — Спокойной ночи, сэр. Так поклонился и вышел из кабинета. Калленберг занялся бумагами, доставленными днем. В половине одиннадцатого раздался осторожный стук в дверь. «Войдите!» — Макс нахмурился. «На пороге появился кемоза. В чем дело?» «Господин, Звайде, один из садовников, умер». Калленберг удивленно поднял брови. «Умер? Как это произошло? Несчастный случай?» «Не знаю, господин». Он жаловался на головную боль, судороги в мышцах. Он всегда жаловался, никто и не обратил внимания. Потом Звайда сказал, что у него горит горло. А через несколько минут упал и умер. Странно. Что ж, похороним его, Кимоза? Его жена будет довольна. А о нем никто не станет жалеть. Кимоза взглянул на Каленберга и поклонился. — Я распоряжусь, господин. Слуга вышел тихо, тенью скользнув через порог. Макс откинулся в кресле, улыбнулся. Перстень Борджа по-прежнему смертоносное оружие.